Ирина Наумова. Господин Куцехвост и иностранный шпион. Сказочная повесть. Глава первая. Неожиданный гость. Утром наконец-то выглянуло долгожданное солнце, поэтому завтракать решили на крыльце. Госпожа Куцехвост растелила скатерть прямо на верхней ступеньке. Каждый прихватил из кухни свою тарелку с кашей. А господин Куцехвост принес горячий чайник. Кругом еще лежал снег, но солнце уже было по весеннему теплое. Да чего же хорошо? Одуванчик подставил мордочку под солнечный луч и даже закрыл глаза от удовольствия. Скоро будет еще лучше, пообещал Пипус, прихлебывая чай. Куцихвосты полу лежали вокруг скатерти и наслаждались теплом. Разговаривать никому не хотелось а хотелось лежать вот так, с кружкой горячего чая в лапах, нюхать весну, слушать, как с крыши звонко капает и журчит и смотреть, как прямо на глазах оседает снег. Далеко-далеко в голубом небе тихо гудел самолет, оставляя за собой тонкий белый след. «Интересно», — подумал одуванчик, — «какие они, эти самолеты? Больше вороны? А может быть, больше дома?» Говорят, огромцы в них летают. Скоро уже они сюда прилетят. Нет, приедут на своих гримучих повозках, а мы переедем в летнюю нору и будем ходить в лес за земляникой и купаться, и...» Он начал засыпать на солнышке. «Смотрите, смотрите!» — внезапно закричал Пипус. «К нам что-то летит!» Адуванчик встрепенулся и открыл глаза. С неба к ним опускался большой разноцветный цветок. Скоро стало видно, что снизу к нему что-то прикреплено. «Да это же парашют!» Пипус даже подпрыгнул от радости. «Сюда летит настоящий парашют! Да еще и с парашютистом!» Парашют тем временем плавно спускался прямо к крыльцу. «Пойду принесу еще одну тарелку с кашей», — сказала госпожа Куцехвост. Не успела она вернуться, как парашютист коснулся ногами осевшего мокрого снега и забарахтался под разноцветным парашютом. Все побросали свои ложки-плошки и бросились высвобождать нежданного гостя. Наконец, после общих усилий, толкотни и валяния в мокром снегу, гость был извлечен из-под парашюта и отстегнут от многочисленных ремешков. «Премного благодарен, мерси!» you very грация, сеньоры!» сказал гость, отряхиваясь. «Не пройти ли нам на сухое место? Мы там продолжим нашу увлекательную беседу. Understand?» «Я почти все понимаю. Ну, половину — это точно!» — обрадовался Пипус. «Он хочет подняться на крыльцо!» «Ес, ес, си, сеньор!» — подтвердил гость и первым двинулся к лестнице. Выглядел он довольно странно. Вроде бы мышь, а вроде бы и нет. К тому же на нем был коричневый кожаный костюм с многочисленными карманами на молниях и шлем, а за спиной висел увесистый рюкзак, весь в наклейках и этикетках. Поднявшись на крыльцо, первым делом гость дружелюбно оглядел Куцехвостов своими круглыми черными глазками и спросил «Куда я попал, В В.А.М?» «На первый вопрос я могу ответить?» — выступил вперед господин Куцехвост. Вы в поселке Огромцева. а вот на второй, боюсь, ответить не смогу, так как э, не совсем его понял. Теперь позвольте вас познакомить с моей семьей. И он поочередно представил гостю госпожу Куцехвост, Пипуса, Пипину и Одуванчика. — А вы сами кто будете? Из каких краев к нам прилетели? — Я есть очень иностранная мышь. — важно сказал гость, — можете называть меня мистер Браун. Естественно, это не есть мое настоящее имя. Его я должен скрывать. — Почему? — удивилась госпожа Куцехвост. — Хороший вопрос, — одобрил мистер Браун. — Я есть иностранный шпион, и прилетел сюда все разнюхать и разузнать разные тайны. Understand? Я понятно говорю? — Нам, шпионом, нельзя называть свое настоящее имя, иначе вся операция потерпит провал, полный крах. — Фьють! — он взмахнул лапкой. — Поэтому я никогда не скажу, что мое настоящее имя — мистер Грей. — Вы должны думать, что меня зовут мистер Браун. — Understand? Как интересно! — обрадовалась Пипина. — Я еще никогда не видела иностранных шпионов. А что вы хотите разнюхать? «Решительно все!» — ответил мистер Браун. «Ты очень смышленая девочка. Сейчас я буду делать вам всем презент. Шпионы первым делом должны наладить контакт с туземцами. Вы ведь туземцы?» — спросил он, внезапно встревожившись. «Нет, нет, вы ошибаетесь. Мы куцехвосты!» — успокоила его госпожа куцехвост. «А туземцев здесь нет». «Во всяком случае, мы таких не знаем. Может быть, в другом поселке?» «Нет туземцев», — расстроился мистер Браун. «Как же так? Кому делать презент?» «Что это за презент такой?» — шепотом спросил одуванчик у Пипины. «По-моему, что-то вроде уколов», — тоже шепотом ответила она. Одуванчик на всякий случай отодвинулся подальше от мистера Брауна, чтобы в случае чего можно было удрать. Мистер Браун в расстройстве сел на пол и пригорюнился. «Ай-яй-яй! Я так долго готовился, посещал шпионские курсы, изучал иностранные языки, пробрался на самолет, совершил смелый прыжок с парашютом, и все напрасно. Полный провал. Нет уземцев. «Как же двигаться дальше? Ведь в моих конспектах точно написано...» Он порылся в кармане и вынул маленький блокнотик. «Вот, пожалуйста, подарить туземцам сувениры, чтобы приобрести их расположение. Кому же мне теперь дарить презент?» «Я понял», — зашептал одуванчик на ухо Пипини. «Презент — это подарки. Если хотите, можете нам подарить», — предложил он мистеру Брауну. «Правда?» Обрадовался он. «Вы очень добрый молодой мышонок!» С этими словами он расстегнул свой рюкзак и достал целый ворох разноцветных стеклянных бус. «Пожалуйста, плиз, сеньоры, подходите, не стесняйтесь!» Раздав всем присутствующим бусы, он с облегчением вздохнул и, раскрыв блокнот, старательно записал, а потом прочитал вслух. «Первая шпионская запись!» Раздал сувениры куцехвостом. Туземцы не обнаружены. Куцехвосты очень дружелюбны. — Спасибо! Госпожа куцехвост была польщена и даже слегка поразовела. Еще бы! О ее семье сделали запись в настоящем шпионском блокноте. Честно говоря, одуванчик с Пипусом были немного разочарованы таким презентом. — Что мы, девчонки, что ли? — и незаметно сунули свои бусы пипини. Госпожа Куцехвост получила в подарок бусы из ярко-красных шариков и немедленно их надела. — Они совсем как из ягод рябины, только есть их нельзя, — сказала она, любуясь своим отражением в луже. — Ой, я совсем забыла, вы ведь, наверное, проголодались. — Е, да, си, сеньора, — воскликнул мистер Браун и с энтузиазмом набросился на кашу. Потом все снова пили чай, и госпожа Куцехвост открыла новую праздничную банку с вареньем. Наевшись и напившись, гость снова достал свой блокнотик и приготовился писать. Сейчас я буду задавать вам провокационные вопросы, а вы мне отвечайте на них. Окей? Хорошо? Чего уж там? Задавайте? Разрешил господин Куцехвост, нежесть на солнышке. Вопрос первый торжественно произнес мистер браун потом он нахмурил лоб пытаясь вспомнить что надо спросить достал из рюкзака конспект полистал его и наконец с облегчением произнес какова численность населения в вашем населенном пункте численность кого удивилась госпожа куцехвост население ну сколько вас тут живет пояснил мистер браун это как посмотреть задумчиво произнес господин Куцехвост. «Если брать огромцев, то сейчас их совсем нет, а потом как понаедут». «Под селением у нас тоже многие живут», заметила госпожа Куцехвост. «Вот кроты, например. Да и мы тоже, когда переедем в летнюю нору, будем жить под селением, так что в нашем селении не поймешь, кого считать». «Население, может, это те, кто совсем сверху? Птицы там разные. Да и они тоже то прилетят, то улетят. Никакого постоянства!» «Что-то вы меня совсем запутали», — признался мистер Браун. У него даже мордочка вытянулась от расстройства. «Давайте перейдем к следующему вопросу». Он опять порылся в своих записях и торжественно произнес. «Где находится ближайший военный склад» и сколько там единиц боевой техники, а также стрелкового оружия. — Вам ясен вопрос? — с надеждой спросил мистер Браун. — Understand? — Насчет оружия не могу сказать, а вот складов у нас хватает. Самодовольно заметил господин Куцехвост. У каждого в доме есть склад, да не один. Как без него пережить зиму? — Неужели в каждом доме? — ужаснулся мистер Браун и застрочил что-то в блокноте. «Я вижу, вы очень таинственный народ». «Или воинственный?» Он потер лапкой лоб. «Что-то я устал, избиваюсь с мысли. Кажется, теперь мне пора искать конспиративную квартиру». Он снова сверился с конспектом. «Не могли бы вы мне помочь с этим? Please help me, пожалуйста». «Вы можете пожить у нас», — предложила госпожа Куцехвост. Это, может, и не конспиративная квартира? Что, кстати, это такое? Ну, места здесь хватит всем. Нет-нет, благодарю. Тэнкью, Данки Шон, это не по правилам. Правила нарушать нельзя. Провал операций. Мистер Браун тяжело вздохнул. Конспиративная квартира нужна обязательно. Тайное жилье. Я и сам окутан тайной. «Так интересно! Я обожаю тайны!» — обрадовалась Пипина. «Хотите, мы оборудуем вам тайную квартиру на чердаке соседнего дома? Там как раз никто не живет». «И никто не узнает, что я там поселился?» — с надеждой спросил мистер Браун. «Ни одна живая душа», — пообещала Пипина. «Но ведь там холодно и совсем нет мебели», — возразила госпожа Куцехвост. «Вам будет неудобно?» Ничего. — Я должен привыкать к лишениям. Жизнь шпиона — это не только романтика, но и трудности, и опасности, — мужественно ответил мистер Браун. — Я готов ко всему. — Тогда мы вас проводим и принесем немного мебели и еды на первое время, — решила госпожа Куцехвост. Все охотно согласились помочь мистеру Брауну, и к соседнему дому потянулась вереница Куцехвостов. Каждый нес что-нибудь полезное, кто теплое одеяло, кто кубик для сиденья, кто кастрюлю. На чердаке было холодно и пусто. Дом давно был заброшен, а не появлялись в нем уже несколько лет, так что надежды найти что-нибудь съедобное или нужное в хозяйстве было мало. Так что мистер Браун получил самую настоящую конспиративную квартиру. Во всяком случае, он остался очень доволен и пустым домом, и холодным чердаком. «Very, very good. Очень хорошо», — приговаривал он, распаковывая рюкзак. «Все идет по плану. Это будет мое тайное, никому неизвестное убежище. Ни одна живая душа о нем не узнает». «Кроме нас!» — тихонько хихикнул Пипус, толкнув Пипину локтем. Куцехвосты уже собрались уходить, как вдруг мистер Браун хлопнул себя лапкой по лбу и в волнении воскликнул «О!» «Я совсем забыл про мой парашют. Меня могут вычислить по нему. Я должен был с ним что-то сделать. Но что? Кажется, съесть!» Он задумался. «Или закопать?» «Жалко есть такую красивую вещь», — возразила госпожа Куцехвост. «К тому же он такой большой, что придется есть его целый месяц. Давайте я сошью вам из него занавески на окна. Здесь сразу станет уютней» и она неодобрительно оглядела пустой чердак. «О, какая прекрасная мысль!» — обрадовался мистер Браун. «Тогда никто не сможет подглядывать за мной в окна, устанавливать камеры слежения и разные другие ужасные устройства». Забывшись, он даже запрыгал, но вовремя вспомнил, что шпион должен быть всегда сдержан. «Ну что ж, теперь отдыхайте». — сказал на прощание господин Куцехвост. — И если что понадобится, заходите, не стесняйтесь. — Спасибо. Грации, сеньоры. Вы все очень-очень добры. Я всегда буду рад видеть вас в своем тайном, никому неизвестном убежище. Мистер Браун на прощание пожал всем лапы и немедленно заснул, свернувшись клубком под гостевым одеялом госпожи Куцехвост. Куцехвосты вереницей спустились с чердака, вернее, покинули конспиративную квартиру и общими усилиями затащили к себе в дом разноцветный парашют. Госпожа Куцехвост вместе с Пипиной разложили его на полу и стали кроить занавески, а дуванчик подобрал с полу маленький лоскуток и попытался его разжевать. — Фу, гадость какая! — сказал он через некоторое время, выплевывая лоскуток. — Бедный мистер Браун, хорошо, что ему не придется есть этот парашют. Нет, не хотел бы я быть шпионом.